Глава девятая Я стояла перед зеркалом и до красных точек на коже терла вверх правой груди. «Адель?» Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Пальцы замерли в сантиметре от тела. В последнее время я постоянно дергалась от звуков. Волчий вой преследовал меня днем. А ночью, несмотря на порванную связь, мне снился верс. Ценился так, что я просыпалась с бешено стучащим сердцем и с чувством глубокой потери. Хорошо, что моего позора никто не видел. Теперь я жила отдельно от Хельги в награду за большой вклад в казну видящих. Меня ценили, холили и леяли. Больше не косились, как на бомбу с часовым механизмом. И всячески старались поддерживать, когда я грустила о семье. А еще помогали мне в поисках обратного пути домой, закапываясь со мной в библиотеке с сотнями томов. После дела Бриджет в нашем городе были более мелкие заказы по деньгам, но не менее ценные по смыслу для меня. Я понимала, что людям действительно претит эта связь. Все больше убеждалась, что нить – благословение. Теперь я разрывала нити быстро, а скрывалась еще быстрее – Заколка всё ещё играла на моей стороне. И как бы близко ко мне не оказывались волки, дикий патруль ни разу не схватил меня. В такие моменты я чувствовала, как раздражение и злость Верса щекочет мне пятки. Будто его мысли дотягивались до меня, обжигали своим желанием заполучить, искушали сдаться в неизвестность. Я бежала от него, а в голове всплывали воспоминания о нашей ночи, Его рычание словно врывалось из прошлого в настоящее и дразнило слух. Стоило стаи Верса подойти ближе, меня будто шмель кусал чуть выше груди. Начинала печь, и я знала, куда мне бежать так, чтобы не попасться. И вот опять печет. Волки рядом? Стук повторился, и я спешно поправила одежду. Шумно выдохнула, натянула улыбку и открыла дверь. «Адель!» Мама Греты, неудержимая, словно стихия, вошла в дом, заставляя бумаги на столе слететь на пол. «Волки уже два часа не выходят из квартала. Что нам делать? Чудо, что они еще не вломились сюда!» Женщина сложила руки на своем животе в замок и выпрямила спину. Я знала, что она боялась. Что все видящие за дверью не находили себе места и что Саймон тратил все силы на их успокоение. В глазах Хельги качались две чаши весов. С одной стороны, из-за меня видящих могли вот-вот раскрыть. С другой, я их единственная надежда на переезд. И Хельга смотрела на меня так, будто просила решить за нее дилемму. Помочь понять, что важнее. Саймон за последние два часа уже дважды спрашивал, не появилась ли у меня новая нить, которую видящие не видят. Я лишь качала головой и прикусывала язык. «Ну как я скажу о своих подозрениях? Это же не лепится!» Я потихоньку узнала этот мир и поняла, что похожих случаев просто не было. Как я могла сказать, что подозреваю, что Верс заклинил меня? Что сделал своей стаей, как обещал? что это жгучка на груди, метка. И что, кажется, волки меня слушаются, ведь я постоянно думала о том, чтобы они не нашли меня. И они проходили мимо. Как могла рассказать, что однажды столкнулась с волком и попросила его уйти, а тот послушался? «Я не могу больше оставаться здесь и подвергать видящих такому риску. Вы сегодня место себе не находите». Сказала я то, что хотела услышать Хельга. И плечи женщины дрогнули, а руки разжались из замка. «Нет!» Голос входящего Саймона звучал так, словно торги тут неуместны. Мужчина вошел и с хлопком закрыл за собой дверь. «Хельга, ты, наверное, забыла, чем обязана Адель? Или о том, что видящие поклялись защищать друг друга и не бросать?» Мать Греты устала, потерла глаза а потом посмотрела в потолок. «Я не знаю, что правильно, а что нет, Саймон. Я весь день слушаю панический плач. Но я же не прошу сдать, Адель. Я хочу обезопасить и ее, и всех нас». Я испытывала смешанные чувства. Понимала страх видящих, но чувствовала себя обманутой. Будто мне обещали домик из кирпича, а построили из картона и вот-вот над головой сдует крышу. Ощущала себя так, словно меня использовали, и зацепилась за это чувство, накручивая. Даже Саймон, который сейчас стоит за меня горой, тоже поступал так из сугубо эгоистичных побуждений. Я единственная, кто мог до него дотронуться. А что, если бы нет? Отстаивал бы он также меня или нет? Внутри меня будто закручивался смерч темных мыслей и желаний. Очень глубоко в душе я понимала, что по-человечески не права, осуждая видящих. Что ради одного не должны погибать все. Что на самом деле с мрачной радостью готова ухватиться за повод уйти отсюда, чтобы убедиться в своих предположениях. И не потому, что такая влюбленная, а потому, что была уверена в том, что верс меня не тронет. И не потому, что такая благородная, а потому, что хотела, чтобы он принял меня настоящую. Хотела, чтобы он признался, какой был дурак, что увлекся оболочкой. И что я, такая, как есть, лучше. Последний раз я чувствовала подобное подросткам. Я шла на примирение с малолетним лавеласом, который клялся, что больше никогда не закрутит с другой. Знала, что до меня были сотни таких же дурочек, которым он изменял. Но так хотела верить, что в этот раз он изменится. Со мной. В сердце я знала, что у меня мало шансов. Но также понимала, что не сделать этого не могла. Все равно сделаю. Все равно так поступлю. Я спрячусь в другом месте. Я уверенно посмотрела на Саймона, а тот закрыл собой дверь. «Нет, Адель. У нас есть система защиты. Волки не проникнут сюда, а запасов нам хватит на полгода осады». «Это того не стоит?» «Стоит». Саймон шагнул ко мне. Хотел поймать руку, но я не дала. «Стоит, потому что я нашел способ, как тебе вернуться в свой мир». «И ты молчал?» Я уперла руки в стол и наклонилась через него, чтобы посмотреть в глаза Саймону. От негодования у меня даже волосы встали дыбом. Взгляд мужчины был напряженным, но Саймон все равно накрыл мои руки своими. В своем кабинете он чувствовал себя увереннее и вел себя еще более смело, чем в моей комнате. «Не трогай меня без спросу, я просила много раз». В моем мире это называется нарушением личного пространства или даже домогательством. Я спрятала руки за спиной, не отрывая требовательного взгляда. «Почему ты ничего не говорил? Я столько раз спрашивала тебя об этой нити!» Саймону не было стыдно. Столько же раз, сколько я просила его не переходить границы, он отвечал, что готов на все, лишь бы урвать немного тепла что его тактильный голод, как и голод людской. Испытывая его, не думаешь ни о безопасности, ни о работе, ни о любви. Он был откровенен, и только благодаря этому между нами еще сохранялись дружеские отношения. Правда, сейчас я сомневалась, что дальше так и продолжится. Саймон встал со стула, и я показала жестом, чтобы он оставался на месте. Оставил преграду между нами. Мне так спокойней. Мужчина недовольно качнул головой, тряхнул руками и посмотрел на меня взглядом «Будь по-твоему». Ответил. «Именно твои слова меня и навели на размышления. Ты все время говорила после заказов, что нить не дар, что это не подарок небес. Помнишь, ты назвала его красной пиявкой, что качает силы из немощных?» «Живым созданием». «И?» «Да, это точно что-то живое. Думаю, именно поэтому 30 лет назад дети от перевязанных браков родились с магей. Нить привычно качала силы, но себе забрать по какой-то причине не могла. Но сейчас не об этом. Я негодую. Почему ты молчал, когда видел, что это создание стало мне мстить? Почему говоришь об этом только сейчас, под страхом моего ухода?» Когда бы я узнала, что Нить заранее призвала патрули в район нашей работы? Что меня тогда поймали именно поэтому? Не понимаю, ты что, так хотел заработать? А что, если бы нас всех схватили? Я уже молчу о том, что мечта Саймона о постоянном тактильном контакте со мной испарилась бы как дым. Что у него в голове? Понять не могу. Нет. Саймон повысил голос и потом отвернулся. Скомкал бумаги на столе кулаками в комки и с силой швырнул их в угол. «Я видел, что тебе ничего не угрожает. Волчий патруль не давал подойти к тебе близко ни одному другому патрулю. И сейчас он не тебя ищет, Адель. Он не дает тебя схватить». И Саймон схватил стул, на котором недавно сидел, и бросил его об стену с такой силой, что тот рассыпался на части. Но даже этот грохот не вывел меня из оцепенения от новостей. Что ты имеешь в виду? Верс меня охраняет? Волки защищают от других зверей из патрулей? Не рыщут в поисках меня, а прикрывают? Такое может быть? С другой стороны, тогда понятно, почему Саймон молчал об этом. Так образ Верса становится менее чудовищным. Что еще, я не знаю. Я с размаху села на свой стул. «Больше ничего, пойми я...» Начал Саймон, но я подняла руку вверх. «Итак ты говорил про нить, что она живая. Но как она связана с возвращением в мой мир?» Я пыталась сосредоточиться на возвращении домой, а сама внутри постоянно повторяла. «Верс защищал меня. Защищал!» Она хочет от тебя избавиться. Ты мешаешь ей получать энергию. А тут еще один из диких патрулей защищает тебя. У меня есть предположение, что ты можешь выйти с ней на контакт и договориться. Раз она обладает магией, пусть перекинет нас в твой мир. Вы обе добьетесь своей цели. Она избавится от разрывов нитей, а ты окажешься дома. «Нас?» – ухватила я правильное слово. И Саймон поморщился. Он не хотел, чтобы я делала на этом такой акцент. Но я не могла. Когда это я приглашала его со мной? Мужчина сжал челюсти и посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей, по-прежнему оставаясь красавчиком. Вот только меня почему-то совсем не трогала его внешность. «Да, тебя и меня. Только так я согласен помогать». Почти не разжимая губ, сказал он. Всё это время, после возвращения отверса и разрыва нити, Саймон упорно боролся за свое место рядом со мной. Но я не давала ни единого повода думать, что у нас что-то получится. Всегда говорила о том, что не задержусь здесь. Все видящие помогали мне в поисках пути домой. Неужели я хоть раз дала надежду на то, что между нами что-то может быть, раз он такое говорит? «Если ты хочешь идти в мой мир только из-за меня, то это плохая идея, Саймон», — откровенно сказала я, — надеюсь, что мне не придется прямо говорить, что у нас ничего не получится. Саймон не шевелил даже пальцем. Когда он заговорил, двигались только его губы. «Не только из-за тебя». «Даже если у нас с тобой ничего не сложится, возможно, я смогу касаться людей из твоего мира. У меня может быть нормальное будущее, Адель, и я не упущу этот шанс». И тут мужчина вскинул голову в вызове. «Ты обещаешь взять меня в свой мир, если все получится?» Он всегда говорил мне прямо, что ему нужно. Поэтому я почти всегда понимала Саймона. Он хотел обыкновенного человеческого контакта. Нормальной жизни с прикосновениями, к которым мы все так привыкли и которые он был всегда лишён. Он не скрывает этого. Можно ли его винить за использование и утаивание информации? Возможно. Смотря как на это посмотреть. Я ведь тоже в каком-то роде использую его. Я кивнула. «У тебя есть план? С чего ты взял, что нить вообще разумна?» «Потому что видел нить в человеческом образе, когда ты разорвала связь с Версом». Она приняла человеческую форму. Его гоняли волки около дома главаря. «Видел? Ты? И опять молчишь?» «У меня все опустилось внутри от этих тайн. Что он еще скрывает?» Я не мог открыть все карты, пока ты не согласишься взять меня с собой. И не надо на меня так смотреть, Адель. Ты тоже о многом молчишь. Мужчина красноречиво соскользнул взглядом с моего лица вниз, будто больше не мог смотреть в глаза. Злился. Он знает про метку? Догадывается. В чем-то он прав. Я тоже многое скрываю от него. Так почему ему быть со мной во всем откровенным? Я сложила руки на коленях, решив собрать все, что услышала в итог. Значит, это создание выходит, когда случается что-то из ряда вон выходящее, так? Когда он дико зол, например. Скорее всего, от меня и Верса он получал очень много силы. Вот и разозлился до такой степени, что материализовался, чтобы самому разобраться со мной. Скорее всего, для него не было ничего лучше, чем главарь дикого патруля. Он мог питаться давно утерянной магией. Нехотя выдавил из себя Саймон, хмуро поглядывая на меня. «Да, точно. И тут я порвала связь. Я барабанила пальцами по коленкам. Тогда как сделать так, чтобы он материализовался снова?» «У меня есть одно предложение, но обещай сначала его выслушать и не злиться». Саймон присел прямо на стол и повернулся ко мне в полоборота. Я напряглась. Что за предложение с такими оговорками? «Хорошо. Говори. Мои пальцы перестали барабанить. Ты же знаешь, что видящие понимают возможные варианты связи нити, которые могут образоваться. На этом и строился наш заработок. Саймон переставлял вещи на своем столе, не смотрел на меня». «Конечно, знаю. А вот я не сводила взгляда с его лица. «Видимо, твоя энергия очень вкусная, потому что от тебя сразу после разрыва шло много вариантов связи. Эта нить не отказалась от тебя, вцепилась намертво». Саймон положил руку на стол. Его пальцы были напряженно вытянуты. «Много вариантов? А к версу есть нить». Я импульсивно подвинулась на кончик стула, и взгляд мужчины тут же прожег мои ноги. Саймон покорябал ногтями стол и не ответил. Склонил голову вниз. Кадык скакнул, руки побелели, а потом мужчина глухо произнес. Есть ко мне. Глубокая ночь наполнила меня целебным воздухом. Накинула защитный капюшон на голову и закрыла от цвета полные луны скрыла мои тихие шаги по улочкам, перебирала пряди волос ветром. «Дом или непонятная любовь? Саймон или верс?» Шуршал поток воздуха то у одного уха, то у другого. «Как хорошо на улице!» «В доме видящих уже нечем дышать!» Как только метку перестала жечь, я подставила лицо ветру призрачной свободы хотя бы на несколько часов. Несмотря на то, что Саймон твердил об опасности. У меня было ощущение, что я просто не могу остаться здесь. Что я словно пробка от взболтанной бутылки шампанского. Вылечу со свистом, как бы ни старались меня удержать. Я сняла туфельки и пошла босыми ногами по брусчатке, желая почувствовать что-то помимо внутренних метаний. Холод камня, влажность воздуха, росу на листьях. Родители все глаза выплакали, я уверена. «Так о чём я тогда думаю? Почему так дёргает внутри, будто меня поймали на крючок и тянут?» Я остановилась, как вкопанная, потому что из таверны, шатаясь, вышел крупный мужчина. «Нет, это не верс. Вот дурёха! Что вздрагиваю? Почему внутри всё перехватывает от радости?» В бочке стояла дождевая вода, и я запустила туда ладони. Зачерпнула как следует, наклонилась и умылась, сильно натирая лицо руками. Позади раздался шорох, и я резко обернулась, закутавшись поплотнее в плащ. Всего лишь кошка. Саймон не хотел отпускать меня одну, но единственного взгляда на меня хватило, чтобы он закрыл рот и отошёл. Не соглашался. Хотел забаррикадировать дверь, но всё-таки не стал мешать. И что теперь? Следит? Может, там не только кошка? Следуя какому-то порыву, я быстро свернула в тёмную улочку и побежала. Рванула с места так, будто знала дорогу, уверенно сворачивая на поворотах. Меня будто тянуло, а внутри появилось чувство, что я могу не успеть. «Не успеть что?» Я остановилась только, когда ноги утонули в траве, а я обнаружила себя на берегу реки. Тихой, широкой, глубокой. В темноте она казалась бездонным ущельем. Кожа чуть выше груди снова обожгло, и я увидела, как по берегам скачут волки. Прыгают в камышах и будто высматривают что-то в воде. Рынок потеряли что-то важное. Суетятся, как если бы остались без вожака. «Верс». Догадка прошибла меня насквозь, словно молния. И я, забыв про всё, сбежала по пригорку. Волки тащили кого-то большого из воды. И я, забыв про то, что это опасные животные, сама вошла по грудь в реку, помогая им. Все равно, что намокну. Все равно, что звери рядом. Все равно, что сама бегу к дикому патрулю. «Верс». Я перевернула тело мужчины вверх лицом и ахнула. Его грудь была исполосована чудищем с огромными лапами. Кровь сочилась, окрасив одежду красным. Уверена, что если бы был день, то и вода в реке казалась бы багровой. Верс. Мы с волками вытащили мужчину на берег. И он казался таким бледным. Было так страшно. Дышишь? Я наклонилась к мужчине и услышала тихое дыхание. Волки тыкались в вожака носами, смотрели на меня перепуганными мордами, и мне казалось, что я прекрасно понимаю их настрой. Я сама боялась так, что не могла нормально вздохнуть. «Он дышит!» – воскликнула я и затрясла глава дикого патруля. «Верс! Верс, очнись!» Волк ткнул носом прямо мне в лицо а потом в лицо вожака. «Что? Что ты хочешь сказать?» Я снова прислушалась к дыханию мужчины и не услышала абсолютно ничего. «О, нет!» Я задрожала, но не от холода, от страха. Я ещё не узнала, как он ко мне относится без заколки. Ещё не расспросила, почему он защищал меня от других патрулей. «Дыши!» Я словно ребёнок, глупо надеялась, что вот-вот он закашляется, откроет глаза, сам выплюнет воду. «Дыши, Верс, ну же!» Надо было не прогуливать уроки ОБЖ. Как делать искусственное дыхание? Я видела только в кино. Я наклонилась к мужчине, не зная, куда опереться. Тут окровавленная грудная клетка. Тут скользкая трава. Ап. Я набрала полные лёгкие воздуха, зажала Версу нос, надавила на подбородок, чтобы открылся рот, и коснулась губами его губ. И тут Верс шумно выдохнул через нос, положил руку мне на затылок и поцеловал меня. Я скорее почувствовала, чем увидела, как волки тактично и абсолютно бесшумно отступили. Не прерывая поцелуй, могла сказать, что нас взяли в круг. Верс так активно работал челюстью, углубляя поцелуй, будто и не был порван на кожистые лоскутки. «Он что, специально? Чтобы меня поймать?» Я оперлась о грудь, и пальцы утонули в ране. «Ащ!» – дернулся от боли мужчина. Веки Верса дрогнули, он медленно приоткрыл глаза и прищурился, будто плохо видел. Смотрел на меня долго, весь нахмуренный а потом хрипло спросил. «Страшила? Вот это меня поцарапало!» И зажмурился, будто ему кошмар привиделся. «Ах, зараза шестая!» Я в сердцах стукнула его по плечу, и он резко открыл глаза, закашлялся от боли, схватившись за больное место. А я встала, чувствуя, что хочу, как маленькая, топать ногами, вот только по одному несносному мужику. Кан-кан станцевать под авторством страшилы. Боже, у меня подбородок не дрожал лет с восьми, а сейчас на место не встает. Один волк дотронулся мордой до моей ладони, и я вздрогнула. А серый потерся боком о мою ногу, словно чувствовал, что вожак угодил мне прямо в рану. Прямо как я пальцами в борозды на теле Верса, он попал в мою ментальную боль. Может, страшели уйти, оставить тебя здесь, пусть волки раны вылизывают. Я пробежалась взглядом по серым и, клянусь, ощутила легкое осуждение от животных. Удивительно, но я их теперь не боялась, совершенно. Эх, простонал Верс, хрипло. Закашлялся, ощупал себя и заскрипел зубами от боли. Снова приоткрыл глаза и сказал на выдохе. «Сгинь, нечистая. Чувствую тебя как любимую, а ты...» Мне так хотелось схватить гнилую корягу рядом и стукнуть его по крепкому бедру. Раз двадцать. «Хам!» Я стиснула кулаки, прижав руки к телу. Дернулась, чтобы уйти, но мокрая трава словно оплела ноги. Трое серых встали передо мной, а потом разом сели, заглядывая в лицо. Будто просили не уходить, словно умоляли остаться. Другие животные принесли мне под ноги какой-то голубой сорняк. «Что это? Зачем?» – спросила я, когда кучка стала большой. Один из волков взял стебель в пасть и положил на рану. Глянул на меня так, будто говорил «Не глупи!» «Предлагаешь лечить этого мужелана?» Я опустилась на колени, глядя, как волк сминает лапами листья, будто показывая, что надо делать. «Этого не вижу и грубияна!» Я взяла сорняки, и они ужалили мои руки, словно крапива. Другой волк двинул мордой кучу травы в мою сторону так, что они упали мне на колени. Ещё и колодцы из-за этой деревенщины, которые не видят дальше своего носа. Я сжала листья руками и зажмурилась от ощущения, что руки опухают. Сок растения окрасил ладонь, и я прижала эту зелёно-голубую мякоть к ране. Кровь зашипела, но тут же запеклась. Не зря страдаю. Действенно хотя бы. — Не морщись, ты так ещё страшнее. Прохрипел Верс. Глаза были почти полностью закрыты. Почти, но этот нахал следил за мной из-под опущенных век. «Ах ты!» Я взяла сорняк и ткнула ему в щеку. Верс даже не моргнул, не пошевелился. Лишь лицо с одной стороны чуть покраснело. «А я еще надеялась, что ты другой. Все вы, мужики, одинаковые». Я интенсивно мяла траву руками, от злости не так сильно чувствуя обжигающие укусы растения. Положила смятую траву на следующую рану хлопком ладони, и Верс приподнял голову от боли. Оу! Могучая шея напряглась, вены вздулись. Главарь дикого патруля посмотрел на меня, сцепив зубы. Но так не по-злому, так оскорбленно, будто не ожидал от меня подставы. «Прости». Я опустила голову и сжала новые травы пальцами. Руки не слушались, движения стали деревянными. Я больше не смотрела на мужчину. Старалась быстрее приложить ко всем ранам лекарственную мякоть. И тут внезапно услышала сиплое. «А свои раны ты тоже лечишь через одежду». И смотрит на меня, нахмурив лоб. Один глаз сильно прищурил, второй послабее. И взгляд такой, будто всматривается в меня, но не видит четко. Напрягает зрение. А потом вдруг откинулся на траву, стукнувшись головой, и сказал. «Колдунья какая-то!» И зырк-зырк в темное небо. Я посмотрела на свои руки, совершенно не чувствуя их. Пальцы даже не соединялись друг с другом от того, как они опухли. Я поднялась, чтобы уйти, но платье оказалось зажато под рукой Верса. Специально или случайно? Лежит весь исполосованный, мокрый. Видно, что обессилен и опустошен. А все равно от него так и веет угрозой. Будто табличка стоит. Треугольник с восклицательным знаком. «Не подходи, убьет». «Вот только мне не страшно, а жалко его, грубияна этого». «Кто тебя так?» Я переводила взгляд на освещенную улицу наверху пригорка и снова возвращалась к Версу. «Давно пора уйти, а я словно в траве запуталась. Не могла отделаться от мысли, что он пострадал из-за меня». Знание, что Верс меня защищал от других патрулей, уравновесило на чаше весов его хамство относительно моей внешности. Хм. Лишь сильнее зажмурил глаза главарь дикого патруля. И я резко повернула к нему голову. «Не хочешь меня видеть?» Мы смешок вырвался через нос. Получилось фырканье. «Видение из-за ранения. Путаница». «Вот тебе плата за лечение!» Верс сорвал с шеи цепочку и протянул мне, так и не открыв глаза. «Всё, что есть. Спасибо». «Не надо». Я посмотрела на покачивающуюся подвеску в виде полумесяца. «Он носил её на шее. Значит, она много для него значит». «Бери. Главари никогда в долгу не остаются». «Вот и замечательно». Я спрятала руки за спиной. Из-под опущенных ресниц мужчины я не видела, смотрит он на меня или нет, но я ощутила жжение на губах. Мало за ущерб. Рот Верса еле шевелился. «Эта вещь досталась тебе от родителей?» «Ну от кого еще?» «Детей от неправильных браков забирали. Дальше их воспитывали наставники». «Нет». «И все? А дальше? Мне же любопытно». «Наставник?» Верс моментально открыл глаза и пытливо посмотрел на меня. «Откуда знаешь?» Я заёрзала на пятках. «Ну как? Всем известно, что главарей в лесу учителя воспитывали, а не родители». «Это известно только видящим». Верс опустил взгляд на моё колено, что прижалось к его бедру. «Беги, пока у меня есть повод поваляться». «Будем квиты». И отвернулся, словно смотреть на меня не мог. Только ощутив вкус крови во рту, поняла, что прокусила губу. Один волк лёг рядом, по правую сторону от меня, второй по левую, а третий уместился позади. Серые словно выказывали молчаливую поддержку и мешали мне уйти. А мне хотелось взять верса за грудки и встряхнуть. Как же обидно, что даже волки давно поняли, что это я, та красотка. А этот грубиян думает, что его глюки накрыли. «Повернись ко мне», — тихо, но решительно произнесла я. «Зачем?» «Повернись», — еще более настойчиво попросила. Верс недовольно хмыкнул, но повернул ко мне голову. Открыл глаза, все еще щуря их и посмотрел прямо на меня. «Квиты мы будем, только так». И я быстро наклонилась к нему и крепко и отчаянно поцеловала мужчину, обхватив шею с двух сторон опухшими кистями. Верс быстро поднял руки, схватил меня за пальцы рыча, а потом шевельнул губами. Руки, что сжали мои кисти, расслабились. Он словно рефлекторно бросился защищать шею, а потом передумал, почувствовав слабость рук. А может, это все мои догадки. Я целовала его так, будто старалась отомстить за боль, что он мне причинил. Передать всю вину за мою глупую привязанность к нему. Рассказать о надежде и отчаянии, что во мне бились, несмотря на все разумные доводы. Верс отвечал как-то дерганно а потом вошел во вкус так, что я очнулась, чтобы вздохнуть, а оказалась под ним. Главарь дикого патруля тоже оторвался от моих губ, взглянул на меня и встряхнул головой, как мокрая собака. «Чем ты меня колдовала? Я люблю другую!» Рыкнул Верс. Оттолкнулся от земли, и на меня попадали все целебные листочки, что я с таким трудом мела. Раны тут же открылись, потекла кровь а мужчина будто этого не замечал. Его полное негодование взгляд, которым он ощупал меня, распластанную по земле, вбивал гвозди мне в грудь. «Это все яд когтей Драгондора. Все из-за него». Кинул мне на грудь цепочку с подвеской, развернулся и пошагал, покачиваясь вверх по склону. Волки устремились за главарем. А я откинула голову на траву и увидела, как расплываются звёзды. «Верс, неотесанный ты, мужлан, Я тебе покажу!» Мне будто заморозку души устроили. Теперь даже босые ноги не помогали почувствовать холод камня-брусчатки, пока я по ним ушла. Лишь подвеска луна колола металлическими уголками крепко сжатую ладонь. «Выбросить бы!» Отомстить Версу, но не могу. Хотя в мыслях я втаптывала цепочку в грязь ногами, кидала в реку, закапывала в выли на глубине. Надо же было так глупо попасться. Да еще нашла в кого втрескаться по самые уши. А как обрадовалась, узнав, что Верс меня защищает. Смешно вспомнить». «Нет, надо отчаливать домой, в свой мир, пока голова ещё на плечах и кое-как соображает». «Ш-ш, всевидящее!» – шепнули из-за угла. «Простите». Я отшатнулась, обхватила себя руками и для безопасности отступила ещё на пару шагов. «Не пугайтесь!» Из темноты вышел сначала молодой мужчина, а потом выскочила девушка. Бойкая, с ярко-рыжими волосами – Она мигом задвинула за себя крупного мужчину и с тревогой посмотрела на меня. Парень нежно посмотрел на макушку любимой, но спорить не стал. Лишь положил руки своей даме на плечи, выражая поддержку. Я перевела взгляд с лиц на руки парочки и, понимающе кивнула. «Так вот, почему они здесь?» На запястьях этих двоих искрила алая нить. Вот только она не связывала их между собой. Тонкие поводки вели в разные стороны. «Уважаемое видящее, мы слышали, что у вас есть великая сила. Спасите нас!» Буквально потребовала девица, нахмурив лоб. А крупный юноша нежно отодвинул ее в сторону и выступил вперед. «Вот!» Бросил к моим ногам мешок с монетами, будто кусок мяса голодному тигру. Мои брови медленно, но верно поползли вверх. Так унизительно, меня еще не просили о спасении. Если раньше я могла бы пошутить, то сейчас была совершенно не в духе разбираться, боятся они меня, пренебрегают мной или еще что. Оставьте запрос главе видящих. Я обошла мешок по дуге и двинулась вперед. Возможно, будь я в другом настроении, прониклась бы проблемой двоих. Возможно, начни они по-другому, я не смогла бы пройти мимо. Но эти самозадвиженцы друг друга были так не кстати со своей подачкой, что я пошла в обход и пошла дальше. «Я тебе говорила, что это вранье. Ничего она не отзывчивая. Расчетливая, как и все. Одного мешка, видимо, мало. Только богатеев вберут». Зашипела девушка. «Обычно те, кого я спасала, были чрезвычайно милы со мной». И это было странно. Я притормозила. «Помогите нам!» — попросил молодой мужчина. «Чего вам стоит?» Я повернулась и столкнулась с пышущей гневом девицей, которая подобралась очень тихо и очень близко. «Сет, она только богатеев спасает, ясно же. Родом и кошельком мы не вышли». «Кто вам сказал?» «Кто? Саймон ваш и сказал. И не одним нам». «Мы думали, это он такой же мод, но смотрю, вы там все такие». Девушка закатила глаза, а потом отвела взгляд в сторону. Я почувствовала, как мое тело начинает напрягаться. «Вам отказал глава видящих?» «Мы не обсуждали с Саймоном, что все до одного запросы должны попадать ко мне, и я сама буду выбирать, кого спасать первым делом. Но этой парочки точно не было, я бы запомнила». И если подумать, то вообще запросов от обычных людей тоже не было. Как-то раньше я не придавала этому большого значения. Но теперь кое-что начала понимать. «Давайте сюда ваши руки», — скомандовала я. «Пока Верс ранен, да еще и защищает меня, я могу и пошалить без страховки. И пусть скажет мне в лицо, что я совсем потеряла совесть». Парень первым протянул руку. А вот девушке ему пришлось помогать. Она глупо упрямилась. Зато когда нити развязались под моими пальцами, а искра последний раз блеснула, она ойкнула и улыбнулась по-доброму и хорошо. «Все, вы свободны». Я развернулась, торопясь скрыться. «Возьмите оплату!» – крикнул парень мне вслед. «Вы уже расплатились со мной информацией. Денег не надо». Я накинула капюшон на голову и услышала странный рев издалека. Не волчий, не медвежий. Кто это? Вырвалось у меня тихое. Драгандоры. Охнула девица, схватила парня за руку и обратилась ко мне. Бегите видящие, говорят, у нас новый патруль появился. Новый патруль? А как же верс? Я похлопала рукой по карманам и ахнула. «Заколка осталась в комнате».